Высказывание. «За год я вырос карьерно». Вывод и вопрос. В данном случае лишних слов нет, а значит и пропозиция отсутствует, то есть отношение к данной ситуации нейтральное. Надо сказать, что подобные слова могут и не оказаться лишними. Как понять, лишнее ли слово в высказывании? Основной критерий таков. «Без лишних слов общий смысл сохраняется». А если выкинуть из фразы не лишнее слово, высказывание становится бессмысленным. Давайте рассмотрим это на примере. А. Когда ты придешь ко мне в гости? Я приду вечером. Б. Вечером я не ем жирное. Варианте А. Обстоятельство времени вечером не несет никакого подтекста, так как без него высказывание теряет смысл. Варианте Б. Появляется пропозиция. Слово «вечером» указывает на то, что автор высказывания ест жирное, но не вечером. Если бы он не ел жирное вообще, то была бы такая формулировка «я не ем жирное». Из наиболее часто встречающихся вариантов лишних слов можно выделить несколько групп. Кстати, заметили ли вы пропозицию в этом предложении? «Наиболее часто» значит есть и менее часто встречающиеся варианты. Мы рассмотрим, какие уточняющие вопросы стоит задать в каждом случае. Первое. Обстоятельства времени. Когда? В какое время? За какое время? Как часто? Раньше мы работали на других условиях. Что и почему изменилось? В летнее время у нас падают продажи. Когда они наиболее высоки? Почему падают в летнее время? Мы не можем принять это решение за три минуты. Сколько времени понадобится, чтобы принять решение? Иногда я использую метод X. А какой метод вы используете в остальных случаях? Второе. Обстоятельство места. Где, куда, откуда. Мы не можем обсуждать этот вопрос в общей зоне. Где мы можем обсудить этот вопрос? В командировку я не беру большой багаж. А куда берете? От поставщиков из нашего города не бывает брака. А откуда бывает? Третье. Обстоятельства степени. Как? В какой степени? Если вы ставите вопрос таким образом, должен быть предварительный контекст, то мы не готовы его обсуждать. Как мы должны поставить вопрос, чтобы вы были готовы его обсудить? Четвертое. Обстоятельства причины. Ради чего, зачем, почему? Чтобы получить обычную скидку, мы не готовы пойти на ваши условия. А при каких условиях вы будете готовы? Для проведения полномасштабной БТЛ-акции мы считаем бюджет недостаточным. А как вы считаете, для каких мероприятий хватит этого бюджета? Пятое. Обстоятельства уступки, несмотря на что, вопреки чему. Мне бы хотелось через год вырасти хотя бы на один уровень в карьере. А идеальный вариант для вас какой? У меня были молодые сотрудники, но способные. По вашему опыту, молодые сотрудники редко бывают способными. Шестое. Обстоятельства образа действия. Как? Каким образом? Я был в полном объеме готов к экзамену. А какой еще уровень подготовки у вас бывал? Седьмое. Обстоятельства условия. При каком условии? При гарантии эксклюзива мы готовы предоставить максимальную скидку. А каков размер скидки в остальных случаях? Восьмое. Определение. Какой, какому и так далее. К посещению этого клиента я тщательно готовлюсь. А к визитам каких клиентов вы готовитесь по-другому, как именно? Девятое. Дополнение. Кому, с кем, для кого и так далее. Вам мы готовы предоставить особые условия. Правильно ли я понимаю, что вы предоставляете их не всем?